Эрин, пойди Литл Мю, слушает «Не в сети», сну пищики 10. Никогда бы не поверила, что будет настолько трудно. Я помню, как мы проходили этот маршрут при свете дня, где-то в вышине искрилось на замерзших деревьях солнца отражалось от снега под нашими ногами, слепило. Помню изгибы, повороты, смех, прыжки через припорошенные снегом валуны, Маневрирование между кочками. Теперь же препятствий не видно. Они вырастают из темноты внезапно. Ветви деревьев хлещут по лицу. Иззубренные камни вздымаются из-под снега, и я раз за разом уклоняюсь, вкладывая в маневр все силы. Лодыжка воет при каждом толчке и повороте. Я даже рада тому, что ущелье укрыто толстым ковром свежевыпавшего снега. Ехать по нему изнурительно — и нет следов, по которым можно ориентироваться, зато не надо постоянно снижать темп. Последний раз я каталась тут по снегу, плотно утрамбованному предыдущими лыжниками. Я видела, где они маневрировали, где неверно оценивали угол поворота и влетали в дерево или зарывались в сугроб. В то же время на такой отполированной лыжне быстро набиралась сумасшедшая скорость, а поскольку дорожка была слишком узкой для полноценных поворотов, все мои силы уходили на попытки сбросить скорость и удержать темп. Глубокий рыхлый снег не требует подобных ухищрений, но создает другую актуальную проблему. Лис пойдет на лыжах за мной, по моим следам. Она сможет двигаться гораздо быстрее по протаренной лыжне, да еще и ориентироваться по ней насчет препятствий. Надо увеличить темп. Однако в таком случае я просто сверну себе шею. Я отталкиваюсь палками, вхожу в крутой поворот, Лодыжка возмущённо хрустит, и тут же бьётся о притаившийся под снегом бугор. От мучительной боли я кричу, вихляю и мешком падаю на снег, врезавшись в каменную стену ущелья. Несколько минут не шевелюсь, тяжело дышу, по щекам текут горячие слёзы. Невероятная боль, невыносимая. Я не рискую расстегнуть ботинок и посмотреть, что там с ногой, но она пульсирует от пальцев до бедра. Не знаю... Смогу ли я после такого вновь кататься на лыжах? Не знаю даже, смогу ли ходить. Лис убила уже троих. Я должна идти дальше. Делаю глубокий вдох и пытаюсь встать, опираясь на палку. Не получается. Мышцы дрожат. Дрожат сильно. Я не могу заставить себя вновь ступить на ногу. От одной мысли все тело трясет. Неожиданно в отдалении раздается шум. Крик! Кого-то стегнула по лицу коварная ветка. Затем резкий скрежет лыж, выполняющих экстренное торможение. Лиз догоняет. Она близко. Я должна это сделать. Должна. Втыкаю палку в снег, наваливаюсь на нее и встаю, потея и дрожа. Вперед.